Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благороднее, сносить удары, неистовой судьбы или против моря, невзгод вооружиться, в бой вступить и все покончить разом, умереть, уснуть, не больше и сознать, что сном мы заглушим все эти муки сердца. Которые в наследии бедной плоти достались О, да это столь желанный конец Да, умереть, уснуть, уснуть Жить в мире грез, быть может, вот преграда Какие грезы в этом мертвом сне Пред духом бестелесным греять будут Вот в чем препятствие, и вот причина, что скорби долговечны на земле, а то кому снести бы поношение, насмешки ближних, дерзкие обиды, тиранов, наглость, пошлых гордецов, мучение отвергнутой любви, медлительность законов, своевольства, властей пинки, которые дают страдальцам заслуженным негодяи, когда бы можно было вековечный покой и мир найти одним ударом простого шила. Кто бы на земле нес этот жизни груз, изнемогая, Под тяжким гнётом, если бы не страх невольный, Чего-то после смерти та страна, Безвестная, откуда никогда никто не возвращался, Не смущали решения нашего «О, мы скорее!» Перенесем все скорби тех мучений, что возле нас, чем бросив все навстречу, пойдем другим неведомым бедам, и эта мысль нас в трусов обращает, могучая решимость остывает, при размышлении и деяния наши становятся ничтожеством. Но тише, тише, прелестная Офелия, о нимфа, в своих святых молитвах помини мои грехи.